Этот дом появился тоже как бы сам по себе. Артем не прилагал к этому никаких усилий. Он же не помнил, кто из старших товарищей познакомил его с риэлтором и кто из них дал в долг. Откровенно говоря, Артем даже представить себе не мог, что станет владельцем собственной виллы в другой стране, да еще на море. Он отчетливо помнил, как впервые открыл дверь своим ключом. Руки почему-то тряслись, и зашел в огромное гулкое помещение, в свой собственный дом. «Идиот, зачем мне это надо?» — подумал он. Именно о таком доме он мечтал. Большом, холодном, с обжигающим ступнем мрамором на полу, пахнущим сыростью и пылью, с пауком, болтающимся в углу на нитке паутины, с водой в кранах, никогда не бывающей теплой, только холодной или только горячей. Ему нравилась винтовая лестница и слишком низкий потолок над ней. Он сразу же ударился о притолоку головой. Нравилась убогая штукатурка и потолок в желтых разводах после ливня. Нравилась огромная терраса солярий, совершенно бестолковая, бессмысленная, с одиноким зонтом от солнца посередине, конечно же, Артем приехал не в сезон, специально, чтобы насладиться, обустроиться и почувствовать себя домовладельцем. Конечно, ему хотелось поразить соседей, позвать их всех в гости, к себе. До этого он сам был гостем, пусть и желанным, но гостем, неполноправным членом анклава. Он с энтузиазмом начал покупать мебель и развешивать по стенам постеры с киноафишами — Посуду заказал в Италии, куда специально ради этого сплавал на пароме. Африканский ковер, кофейный столик с выгравированной на столешнице звездой Давида, обеденный стол из целиковой мраморной плиты, очень похожей на перевернутое надгробие, работы соседа справа, художника-шизофреника и коляки маляки пятилетней дочери соседей слева в одинаковых рамках в гостевой комнате. Артём хохотал, когда развешивал картины, настолько они были похожи по манере. Одна рука. Старая деревянная дверь с облупившейся краской, стоявшая просто так у стены в гостиной. Он выпросил её в местные, затерянные между ослиными тропами деревушки. Его туда занесло случайно. Заблудился и ехал на обум, пока не наткнулся на домишки. Дверь одного из них была удивительная с ручкой-петлёй, потрескавшаяся, изумрудная. Артём буквально сам снял её с петель, сунув в руки старику-хозяину сколько-то долларов. Уезжая с примотанной на крыше автомобиля дверью, Артём обернулся. Старик стоял в голом проёме, не двигаясь. Артём крутанул руль, подняв пыль, и через минуту снова посмотрел в зеркало. Уже не было видно ни старика, ни деревушки. Как будто они осели вместе с дорожной пылью. В каком-то истеричном дизайнерском приступе он заказал местному строителю-прорабу камин. Прораб посмотрел на Артёма как на чумного и предложил купить обогреватель. «Нет камин», — заупрямился он. «В голове уже была картинка. Придут гости и будут стоять рядом с камином с бокалами вина. Уже позже...» Когда камин был выдолблен и выложен, а рядом поставлена катка для дров на львиных лапах, оказалось, что за дровами надо ехать. Далеко. А сначала достать разрешение на этот камин, поскольку здесь любой очаг, как объяснили Артему в местном управлении, мог привести к лесным пожарам на всём побережье» а вырубка даже одного дерева к нарушению всего микроклимата на Земле, о чём чиновник говорил без тени улыбки. Спустя полгода Артём, чертыхаясь, и ломая спички, всё-таки камин зажёг. Конечно же, дым пошёл в комнату, потому что вытяжку прораб не сделал. Камин стоял для красоты, как и многое в этом доме.